Охота Каа Все, о чем здесь рассказано, произошло задолго до того, как Маугли был изгнан из сионийской стаи и отомстил за себя тигру Шерхану. Это случилось в то время, когда медведь Балу обучал его закону джунглей. Большой и важный бурый медведь радовался способностям ученика, потому что волчата обычно выучивают из закона джунглей только то, что нужно их стае и племени, и бегают от учителя, затвердив охотничий стих. Ноги ступают без шума, глаза видят в темноте, уши слышат, как шевелится ветер в своей берлоге,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 «Но подумай, какой он маленький», — возразила Багира, которая избаловала бы Маугли, если бы дать ей волю. «Разве может такая маленькая головка вместить все твои речи? А разве в джунглях довольно быть маленьким, чтобы тебя не убили?» «Нет. Поэтому я и учу его всем законам».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 Непередаваемое никакими словами шипение, и Маугли забрыкал ногами и захлопал ладоши, потом вскочил на спину Багиры и сел боком барабаня пятками по блестящей черной шкуре и строя медведю самой страшные рожи. «Вот — Вот-вот, это стоит каких-то синяков, — ласково сказал бурый медведь. — Когда-нибудь ты вспомнишь меня.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 и всякой вкусной еды, а потом взяли меня на руки и унесли на вершины деревьев и говорили, что я им кровный брат, только что без бесхвостый, и когда-нибудь стану их вожаком. — У них не бывает вожака, — сказала боги, они лгут и всегда лгали. Они были очень ласковы со мной и просили приходить еще. — Почему вы меня никогда не водили к обезьянему народу? Они ходят на двух ногах, как и я. Они не дерутся жесткими лапами. Они играют целый день. Пусти меня, скверный бал, упусти меня. Я опять пойду играть с ними. Слушай, детеныш, — сказал медведь, и голос его прогремел, как гром в жаркую ночь. «Я научил тебя закону джунглей, общему для всех народов джунглей, кроме обезьяньего народа, который живет на деревьях. У них нет закона, у них нет своего языка. Одни только краденые слова, которые они перенимают у других, когда подслушивают и подсматривают и подстерегают, сидя на деревьях, их обычаи».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 Там, где пьют обезьяны, не ходим туда, куда ходят обезьяны, не охотимся там, где они охотятся, не умираем там, где они умирают. Разве ты слышал от меня хотя бы слово о бандарлогах? Нет, — ответил Маугли шепотом, потому что лес притих после того, как Балу кончил свою речь. Народ джунглей не хочет их знать и никогда про них не говорит. Их очень много, они злые, грязные, бесстыдные и хотят только того, чтобы народ джунглей обратил на них внимание. Но мы не замечаем их, даже когда они бросают орехи и сыплют грязь нам на голову. Не успел он договорить... как целый дождь орехов и сучьев посыпался на них с деревьев, послышался кашель, виск и сердитые скачки высоко над ними среди тонких ветвей. С обезьяньем народом запрещено водиться, — сказал Балу, — запрещено законом, не забывай этого. Да, запрещено. — сказала Багира, — но я все-таки думаю, что Балу должен был предупредить тебя. — Я? Я? Как могло мне прийти в голову, что он станет водиться с такой дрянью, обезьяний народ? Тьфу! Снова орехи дождем посыпались им на голову. и медведь с пантерой убежали, захватив с собой Маугли. Балу говорил про обезьян сущую правду. Они жили на вершинах деревьев, а так как звери редко смотрят вверх, то обезьянам и народу джунглей не приходилось встречаться. Но если обезьянам попадался в руки больной волк, или раненый тигр, или медведь, Они мучили слабых и забавы ради бросали в зверей палками и орехами, надеясь, что их заметят. Они поднимали вой, выкрикивая бессмысленные песни, звали народ джунглей к себе на деревья драться, заводили из-за пустяков ссоры между собой и бросали мертвых обезьян, где попало на показ всему народу джунглей. Они постоянно собирались завести своего вожака и свои законы и обычаи, Но так они завели, потому что память у них была короткая, не дальше вчерашнего дня. В конце концов, они помирились на том, что придумали поговорку «Все джунгли будут думать завтра так, как обезьяны думают сегодня». И очень этим утешались. Никто из зверей не мог до них добраться, и никто не обращал на них внимания. Вот почему они так обрадовались, когда Маугли стал играть с ними, а Балу на него рассердился. Никакой другой цели у них не было. У обезьян никогда не бывает цели. Но одна из них придумала, как ей показалось, забавную штуку и объявила всем другим, что Маугли может быть полезен всему их племени, потому что умеет сплетать ветви для защиты от ветра. И если его поймать...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 Он почувствовал чьи-то руки на своих плечах и ногах. Жесткие, сильные, маленькие руки. Потом хлистанье веток по лицу. А потом он в изумлении увидел сквозь качающиеся вершины землю внизу и балу, который глухо ревел, будят джунгли. А Вагира прыжками поднималась вверх по стволу дерева, оскалив сплошные белые зубы. обезьяна торжествующие, взвыли.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 Дай знать балу из сионийской стаи и богири из -за скалы Совета. От кого, брат? Чилище ни разу до сих пор не видел Маугли, хотя, разумеется, слышал о нем. От лягушонка Маугли. Меня зовут Человечий Детеныш. Замечай мой путь. Последние слова Он выкрикнул, бросаясь в воздух, но Чиль кивнул ему и поднялся так высоко, что казался не больше пылинки, и, паря в вышине, следил своими зоркими глазами закачавшимися верхушками деревьев, по которым вихрем неслась стража Маугли. — Им не уйти далеко, — сказал он, посмеиваясь. — Обезьяны никогда не доделывают того, что задумали. Всегда они хватаются за что-нибудь новое, эти бандарлоги. На этот раз, если я не слеп, они наживут себе беду. Ведь балу не птенчик, да и багира, сколько мне известно, умеет убивать не одних коз. И, паря в воздухе, он покачивался на крыльях, подобрав под себя ноги и ждал. А в это время Балу и Багиры были вне себя от ярости и горя. Багира собралась на дерево так высоко, как не забиралась никогда, но тонкие ветки ломались под ее тяжестью, и она соскользнула вниз, набрав полный когти коры. — Почему ты не предостерег, Маугли? — заворчала она на бедлого Балу, который припустился неуклюжей рысью в надежде догнать обезьян. Что пользы бить детеныша до полусмерти, если ты не предостерег его. Скорей, о, скорее мы, мы еще догоним их, быть может, задыхался Балу. Таким шагом от него не устала бы и раненная корова. Учитель закона истязатель малышей, если ты будешь так переваливаться сбоку на бок, то лопнешь, не пройдя и эмилии. Сядь спокойно подумай. Нужно что-то решить. Сейчас не время для погони. Они могут бросить Маугли, если мы подойдем слишком близко. Орала! Ву! Они, может, уже бросили мальчика, если им надоело его нести. Разве можно верить бандарлогам?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 — Какое мне дело до того, что подумают джунгли? Мальчик, может быть, уже умер. Если только они не, не бросят его с дерева, забавы ради не убьют от скуки, я не боюсь за детеныша. Он умен и всему обучен, а главное, у него такие глаза, которых боятся все джунгли. Но все же... «И это очень худо! Он во власти бандарлогов, а они не боятся никого в джунглях, потому что живут высоко на деревьях!» Багира задумчиво облизала переднюю лапу. «И глубже я!» «О, толстый, бурый глупец!» — пожиратель кореньев простонал балу, вдруг выпрямляясь и отряхиваясь правду... Говорит дикий слон Хатхи, у каждого свой страх, а они, бандарлоги, боятся, ка горного удава. Он умеет лазить по деревьям не хуже обезьян. По ночам он крадет у них детенышей. От одного звука его имени дрожат их гадкие хвосты, идем к нему.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 Потерся багиру выцветшим бурым плечом, и они вдвоем отправились на поиски горного удава Ка. Удав лежал, растянувшись во всю длину, на выступе скалы нагретым солнцем, любуясь своей красивой новой кожей. Последние десять дней он провел в уединении, меняя кожу.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 «Я довольно-таки велик, довольно-велик», — ответил Кани без гордости. «Но все-таки молодые деревья никуда не годятся. Прошлый раз на охоте я чуть-чуть не упал, чуть-чуть не упал, нашумел, соскользнув с дерева то, что плохо зацепился хвостом». Этот шум разбудил бандарлогов, и они бронили меня самыми скверными словами. Безногой желтый земляной червяк, шепнула Багира себе в усы, словно припоминая. Сс! Разве они так меня называют? Спросил Ка. Что-то в этом роде они кричали нам прошлый раз.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 И, конечно, не какой-нибудь пустяк ведет двух таких охотников-вожаков у себя в джунглях по следам бандарлогов, — учтиво ответил ка хотя его распирало от любопытства. Право начал Балуя всего-навсего старый и подчас неразумный учитель закона у сионийских волчата Багира — — Есть, Багира, — сказала черная пантера и закрыла пасть, лязнув зубами. Она не признавала смирения. — Вот в чем беда, Као. Эти воры орехов и истребители пальмовых листьев украли у нас человечьего детеныша, о котором ты, может быть, слыхал. — Я слышал... Что-то от Сахи. Иглы придают ему нахальство про детеныша, которого приняли в волчью стаю, но не поверил. Сахи слушает одним ухом, а потом переверает все, что слышал. Нет, это правда». Такого детеныша еще не бывало на свете, — сказал Балу. Самый лучший, самый умный, самый смелый человечий детеныш, мой ученик, который прославит имя Балу на все джунгли от края и до края. А кроме того, я, мы любим его, Ка, ответил Као, ворочая головой направо и налево.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 Наш детеныш теперь в руках у бандарлогов, и мы знаем, что из всего народа джунгли они боятся одного Ка. Они боятся одного меня. И недаром, сказал Као, болтуни, глупые, хвостливые, хвостливые, глупые болтуни. Вот каковы эти обезьяны. Однако вашему детенышу нечего ждать от них добра. Они рвут орехи, а когда надоест, бросают их вниз. Целый день они носятся с веткой, будто обойтись без нее не могут, а потом ломают ее пополам. Вашему детенышу не позавидуешь. Кроме того, они называли меня «желтой рыбой», кажется, «червяком». — Червяком, земляным червяком, — сказала Багири, — и еще разными кличками. Мне стыдно даже повторять. Надо их проучить, чтобы не забывались, когда говорят о своем господине. А, вы чтобы помнили получше. Так куда же они побежали с детенышем? Одни только джунгли знают. на запад, я думаю, сказал Балу. А ведь мы полагали, что тебе это известно, Ка. Мне откуда же? Я хватаю их, когда они попадаются мне на дороге, но не охочусь ни за обезьянами, ни за лягушками, ни за зеленой тиной в пруду. Хыс! Вверх. Вверх. — Вверх, вверх, хилло, илло, илло, посмотри вверх, балу из сионийской стаи. Балу взглянул вверх, чтобы услышать, откуда слышится голос, и увидел коршуна Чиля, который плавно спускался вниз, и солнце светило на приподнятые края его крыльев. Чилю давно пора было спать, но он все еще кружил над джунглями, разыскивая медведя, и все не мог рассмотреть его сквозь густую листву. — Что случилось? — спросил его Балу. — Я видел Маугли у бандарлогов. Он просил передать это тебе. Я проследил за ними. Они понесли его за реку в обезьяний город, в холодные берлоги. Быть может, они останутся там на ночь, быть может, на десять ночей, а может быть, на час. Я велел летучим мышам последить за ними ночью. Вот что мне было поручено. Доброй охоты всем вам внизу. Полного зоба. И крепкого сна тебе, Чиль, — крикнула Багира, — я не забуду тебя, когда выйду на добычу и отложу целую голову тебе одному, о лучший из коршунов! Пустяки! Пустяки! Мальчик сказал заветное слово. Нельзя было не помочь ему, и Чиль, сделав круг над лесом, полетел на ночлег. Он не забыл... Что нужно сказать, радовался Балу. Подумать только такой маленькой я вспомнил заветное слово птиц, да еще когда обезьяны тащили его по деревьям. Оно было крепко вколочено, в него это слово сказала Багира. Я тоже горжусь детенышем, но теперь нам надо спешить к холодным берлогам.